Глава 4. Эти загадочные денисовцы. Денисова пещера приобрела всемирную известность в 2010 году, когда по фрагментам древней ДНК, извлечённым из крохотной косточки, Денисова 3, была описана неизвестная разновидность древних людей. Денисовский человек. Книга 1, глава 5, раздел «Люди из Денисовой пещеры». История с Денисовской косточкой в чем-то похожа на открытие Гидеона Мантела, врача из Сассекса, который в начале XIX века нашел зуб гигантского ящера, похожий на зуб игуаны. С этого зуба началось воссоздание удивительного мира, населенного чешуйчатыми чудищами. Мантел всю жизнь собирал коллекцию окаменелостей, потратил на это все свои деньги, обнищал и в конце жизни, движимый несчастными обстоятельствами, продал коллекцию Британскому музею. Однако тот зуб продавать не захотел. Для мантыла он был воплощением целого мира, сгинувшего в прошлое, но от того еще более притягательного. Так и для нас теперь. В одной крошечной косточке мизинца открылся целый неизведанный мир. Это мир, населенный разными людьми. Стало понятно, что на востоке Евразии жили вместе и порознь несколько видов людей. Они как-то взаимодействовали, скрещивались, эволюционировали, меняли окружающие ландшафты, забирались высоко в горы, охотились. Мы уже знаем о них так много и одновременно так мало. Нужны новые данные, чтобы тот ушедший мир стал чуточку виднее. Нужно как можно больше узнать об этих исчезнувших людях, денисовцах. Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещере. Несмотря на невероятно тщательную и кропотливую работу археологов, ведущуюся в пещере уже около 40 лет, с датировками пещерных отложений и соответствующих находок остаются большие проблемы. Стратиграфия отложений очень сложна, а последовательность слоев местами нарушена. Кое-где материал разных слоев перемешался, в том числе из-за грызунов, рывших там свои норы. При этом не всегда удается точно установить, где именно слои перемешались, а где сохранили свою исходную структуру и последовательность. Даже выяснить взаимное соответствие, провести корреляцию слоев в трех частях пещеры, в Центральном зале, Восточной и Южной галереях, оказалось нетривиальной задачей. Прежние попытки определить абсолютный возраст слоев при помощи термолюминесцентного и магнитостратографического методов дали лишь приблизительные и спорные оценки. Сходная ситуация с датировками, основанными на остатках флоры и фауны, хотя все это изучено самым детальным образом. Комплексы каменных и костяных артефактов позволяют подразделить палеолитическую историю пещеры на четыре периода. Начало среднего палеолита, середина среднего палеолита, начало верхнего палеолита и верхний палеолит. Иллюстрация седьмая в приложении. Но это тоже не решает проблему датировок, особенно если учесть, что из-за перемешивания слоев верхние и палеолитические изделия порой обнаруживаются по соседству в одном слое. Палеогенетики сейчас вовсю используют новый метод определения возраста ископаемых остатков людей, основанный на принципе молекулярных часов. Упрощенно говоря, чем древнее геном, тем меньше в нем отличия от генома шимпанзе. Но этот метод чувствителен к ошибкам секвенирования и принятым допущениям. Например, о скорости мутагенеза и о времени разделения предков человека и шимпанзе. И поэтому он тоже дает лишь приблизительные оценки. Слушайте раздел «Геном Денисовского человека» от черновика к чистовику. Далее. К счастью, методы геохронологии быстро развиваются и совершенствуются. В 2019 году международный коллектив, в состав которого входят российские исследователи, в том числе археолог Анатолий Деревянко и палеонтолог Александр Агаджанян, а также палеогенетик Сванты Паабо и его коллеги-ученики, опубликовал в журнале Nature две статьи, посвященные всестороннему анализу денисовской стратиграфии и уточнению датировок. прогресса удалось достичь в основном благодаря новейшим версиям двух методов — радиоуглеродного и оптически стимулируемого люминесцентного датирования. Первый метод позволил получить в общей сложности 50 датировок для частиц угля и разнообразного костного материала, в том числе трех человеческих косточек Денисова 11, 14 и 15 и нескольких верхнепалеолитических костяных изделий. Смотрите иллюстрацию седьмую в приложении. Все датированные радиоуглеродным методом пробы происходят из относительно молодых слоев, поскольку он хорошо работает только для объектов не старше 50 тысяч лет. Второй метод, который показывает, как давно крупица кварца или полевого шпата в последний раз побывала на свету, позволил установить возраст для 103 проб из разных слоев всех трех отсеков пещеры. 55 проб из Центрального зала, 37 из Восточной галереи, откуда происходит большая часть человеческих костных фрагментов, и 11 из Южной галереи, где серьезные раскопки начались относительно недавно. Большое число датированных проб позволило лучше разобраться, в каких местах слои перемешивались, а в каких нет. Если возраст проб постепенно растет с глубиной, то все в порядке. А если хаотически скачут, скорее всего, целостность слоев была нарушена. Выяснилось, что перемешивание слоев имело место далеко не везде. Как правило, это происходило рядом со стенами пещеры. В итоге удалось составить сводную схему отложений всех трех отсеков пещеры с более или менее точно датированными границами слоев. Получилось, что первые люди, владевшие каменными технологиями начала Среднего Палеолита, появились в пещере около 300 тысяч лет назад, не позднее, чем 287 плюс-минус одна тысяча лет назад. Что это были за люди, точно неизвестно, но из общих соображений логично предположить, что «денисовцы». Новым поворотом в палеогенетике стала возможность изучать ДНК не из костных образцов, а прямо из грунта. Эта методика прекрасно сработала в данном случае. Костных остатков здесь плачевно мало, зато из разных слоев грунта удалось выделить человеческие последовательности и опознать их родство. Подумать только. Человек жил сотни тысяч лет назад и сгинул. От него ничего не осталось. Ни памяти, ни косточки но его гены, оказывается, сохранились в земле, в плотном пещерном грунте. Ну и, может быть, их копии, в ком-то из нас ныне живущих. В сумме картина получилась следующей. Древнейшие генетические следы присутствия денисовцев, ДНК в грунте, имеют возраст около двухсот тысяч лет. Чуть позже, примерно девяносто тысяч лет назад, появляются первые свидетельства присутствия в пещере неандертальцев, Тоже ДНК в грунте. Это говорит о более раннем, чем считалось появление неандертальцев в Центральной Азии. Период середина среднего палеолита включает предпоследнее Ресвюрмское межледниковье. В то время, примерно 140-100 тысяч лет назад, в пещере жили, скорее эпизодически, чем постоянно, и денисовцы, и неандертальцы. Они определенно встречались друг с другом и иногда скрещивались, судя по метиске Денни. Денисова 11, и неандертальским примесям в геномах Денисова 3 и отца Дени. Слушайте раздел «Дэнни, дочь неандерталки и денисовца» в главе третьей. Самые поздние генетические свидетельства присутствия в пещере неандертальцев имеют возраст около 100 тысяч лет. Денисовцев — 50 тысяч лет. При этом денисовцы, жившие в пещере около 50 тысяч лет назад, не были последними живыми представителями своего вида. Дело в том, что гибридизация денисовцев с сапиенсами, судя по генетическим данным, происходила позже. В частности, масштабное генетическое исследование населения Новой Гвиней показало, что денисовцы, по-видимому, жили там, то есть умели пересекать проливы, и скрещивались с сапиенсами вплоть до относительно недавнего времени, порядка 30 тысяч лет назад, а может быть и еще позже, вплоть до 15 тысяч лет назад. Но о гибридизации мы еще поговорим, а сейчас вернемся к стратиграфии Денисовой пещеры. Датировки находок, орудий или косточек, основанные на возрасте слоя, в котором они обнаружены, не являются истиной в последней инстанции. Нужно помнить, что и косточки, и орудия могли быть после своего захоронения перенесены в другие слои, например, роющими грызунами. В ряде случаев такой перенос представляется весьма вероятным. Например, неандерталка Денисова-5, алтайский неандерталец, судя по геному, должна быть древнее, чем метиска Денисова-11, Денни. Хотя стратиграфия находок вроде бы говорит об обратном. Денни нашли в более глубоком слое. Поэтому слепо доверять положению кости в стратиграфической колонке не следует. Ученые попытались при помощи вероятностного байесовского моделирования оценить наиболее вероятный возраст человеческих козных фрагментов, да так, чтобы учитывалась вся совокупность имеющихся данных. стратиграфических, оптико-люминесцентных, генетических, радиоуглеродных, последний метод показал, что все кости находятся за пределами области его применимости, то есть все они старше 50 тысяч лет, и некоторых других. Например, для Денисова-11 удалось определить минимальный возраст 67,5, плюс-минус 2,5 тысячи лет методом урановых серий. Результаты моделирования представлены на рисунке 4.1 в приложении. Они показывают, что как минимум две косточки Денисова 2 и Денисова 11, скорее всего, были перенесены в более глубокие слои после своего захоронения, то есть они моложе тех слоев, в которых найдены. Один из самых интригующих вопросов, связанных с хронологией Денисовских находок, это вопрос о том, кто же был создателем местных верхнепалеолитических артефактов. По умолчанию принято считать, что верхний палеолит — это сапиенцы. Слушайте раздел «Создателями протариньякской культуры были сапиенцы» в главе 7. В таком случае переход к началу верхнего палеолита в Денисовой пещере скорее всего отражает приход сапиенцев, вытеснивших местное среднепалеолитическое население — денисовцев. Перед этим они, возможно, немного поскрещивались. Однако Анатолий Деревянко и его коллеги неоднократно указывали на плавность перехода от Среднего к Верхнему Палеолиту в Южной Сибири. По их мнению, смена комплекса артефактов на этом рубеже демонстрирует элементы преемственности, как будто местная Верхнепалеолитическая культура выросла из местной Среднепалеолитической, а не была принесена в готовом виде какими-то пришельцами. В таком случае логичнее предположить, что создателями местного Верхнего Палеолита были денисовцы. С этим согласуется и тот факт, что в Денисовой пещере до сих пор не удалось обнаружить ДНК палеолитических сапиенсов. Да и во всем Алтайском регионе нет свидетельств присутствия столь древних представителей нашего вида. Так кто же были те древние сибиряки, мастерившие изысканные верхнепалеолитические изделия, в том числе швейные иглы и украшения из кости? К сожалению, новые датировки однозначного ответа не дают. С одной стороны, две денисовские косточки Денисова 3 и 4 происходят из слоев начала верхнего палеолита, однако вся совокупность данных указывает на то, что их возраст вряд ли меньше 50 тысяч лет. Смотрите рисунок 4.1 в приложении. При этом самые древние костяные верхнепалеолитические изделия, которые удалось датировать радиоуглеродным методом, имеют более молодой возраст. Речь идет о двух костяных остроконечниках возрастом 42,6-48,1 и 41,6-45,7 тысяч лет и о подвесках из лосиных и оленьих зубов возрастом примерно 40-45 тысяч лет. Это, конечно, очень древние верхнепалеолитические изделия, даже рекордно древние для Северной Евразии. Но их возраст все-таки не пересекается с установленным интервалом присутствия в пещере Денисовцев, поэтому не исключено, что их создали сапиенсы, чьих остатков пока не удалось найти. Сапиенсы в те времена уже бродили по центральноазиатским просторам, о чем свидетельствует кость из Усть-Шима. Примерно в тысячи километров к северо-западу от Денисовой пещеры, слушайте раздел «Геном древнего обитателя Западной Сибири» проливает свет на историю заселения Евразии в главе седьмой. Возраст этой кости — 45 тысяч лет — совпадает с возрастом древнейших верхнепалеолитических изделий из Денисовой пещеры. Так или иначе, сегодня многие антропологи скорее поставили бы на то, что создателями верхнепалеолитических артефактов Денисовой пещеры были все же пришлые сапиенсы. В конце концов, если бы денисовцам удалось самим создать столь высокую культуру, они бы вряд ли исчезли вот так почти бесследно, оставив на память о себе лишь небольшую генетическую примесь в геномах папуасов, и восточноазиатов. Геном Денисовского человека. От черновика к чистовику. В 2010 году первое прочтение ядерного генома Денисовского человека было сделано на скорую руку, в черне, с небольшой плотностью покрытия. Означает это вот что. Когда читают геном, его приходится складывать из тысячи тысяч небольших кусочков, которые друг с другом перекрываются. За счет перекрытия последовательности удлиняются все больше и больше, и в результате получаются относительно длинные фрагменты или даже полная последовательность генома. Если кусочков в пробе мало, то и перекрываются они неплотно, а в каких-то участках генома и вовсе не сходятся концы с концами. Если данный кусочек генома удалось прочесть лишь один раз, то возможные ошибки секвенирования никак не выловишь. Но если в ископаемом образце сохранилось много древней ДНК или ее удалось экстрагировать в полной мере, то каждый прочтенный кусочек генома будет перекрываться с несколькими другими фрагментами и на концах, и в средней части. Можно подсчитать, сколько перекрывающихся отрезков приходится в среднем на каждый нуклеотид, и это число будет служить показателем качества прочтения генома или по-другому плотностью покрытия. Для Денисовского генома, основанного на ДНК из фаланги мизинца девочки, Денисова-3, сначала удалось получить покрытие, равное 1,9, то есть каждый участок генома был прочтен в среднем 1,9 раза. Первый опубликованный неандертальский геном имел плотность покрытия около 1,3 и был составлен из фрагментов ДНК трех индивидов. Этого хватило, чтобы охарактеризовать геномы в самых общих чертах, а также понять, что предки внеафриканских сапиенсов скрещивались с неандертальцами, а предки австралийцев и новогвинейцев еще и с денисовцами. Но вероятность ошибок при такой невысокой степени покрытия оставалась слишком большой для решения многих интересных задач. В частности, по такому черновому геному невозможно судить о генетическом разнообразии денисовцев и об их популяционной истории. В августе 2012 года в журнале Science появилась долгожданная статья, в которой коллектив палеогенетиков, возглавляемый Сванте Пабо, сообщил, что удалось радикально повысить качество прочтения Денисовского генома. Теперь он отсеквенирован со средним покрытием 31. 99,4% нуклеотидов прочтено не менее 10 раз. 92,9% — не менее 20 и не уступает по качеству отсеквенированным геномам ныне живущих людей. Правда, это относится лишь к наиболее осмысленной части генома, где преобладают уникальные последовательности, а не повторы. Эту часть составляют 1,86 миллиарда пар нуклеотидов из примерно 3 миллиардов. Дело в том, что в древних костях ДНК сохраняется в виде коротеньких обрывков длиной в несколько десятков нуклеотидов. А если длина фрагмента больше? то это, скорее всего, современное загрязнение, и для верности такой фрагмент лучше выкинуть из рассмотрения. Если последовательность нуклеотидов в крохотном древнем обрывке не уникальна, то есть встречается в геноме много раз, ее нельзя картировать, привязать к какому-то конкретному месту в геноме. Тем не менее, содержательная часть Денисовского генома, к которой принадлежат практически все белок-кодирующие гены и важнейшие регуляторные участки, теперь реконструирована с поразительной точностью. Этого удалось добиться благодаря новой методике работы с древней ДНК, которую изобрел первый автор статьи Матиас Майер. По его словам, никто не ожидал, что удастся получить такой высококачественный геном древнего человека. Все, включая и меня самого, были поражены результатом. Ископаемые кости обычно сильно загрязнены современной ДНК, в основном бактериальной. Так что доля подлинной человеческой древней ДНК составляет всего несколько процентов. В фаланге из Денисовой пещеры содержание древней ДНК исключительно высокое — 70%. Однако в распоряжении исследователей был лишь крошечный фрагмент этой косточки, поэтому очень важно было ничего не потерять при экстракции. Изначально палеогенетики пользовались технологиями секвенирования, разработанными для современных организмов. Эти методы ориентированы на работу с молекулами ДНК в их стандартной конфигурации, то есть в форме двойной спирали. Однако многие фрагменты древней ДНК, выделенные из ископаемых костей, частично или полностью распадаются на одиночные нити, или же одна из нитей двойной спирали оказывается повреждена. До 2012 года в ходе палеогенетических исследований такие фрагменты терялись. Разработанная Майером методика позволяет их поймать и отсеквенировать наряду с обычными, двухнитевыми фрагментами. Для этого к концам одноцепочечных фрагментов древней ДНК присоединяют особые молекулы-адаптеры. Они представляют собой биотинилированные олигонуклеотиды. Дополнительные разъяснения и технические подробности нам в данном случае не нужны, но их легко нагуглить. Для этого мы и оставляем иногда в тексте необъясненные умные слова. В эпоху, когда почти любая справочная информация доступна в два клика, не обязательно разъяснять в книге каждую второстепенную деталь, но не обязательно и умалчивать обо всех деталях, разъяснять которые вам кажется излишним. Кто-то из читателей и слушателей и так знает о чем речь, а кому-то пригодятся ключевые слова для поиска в интернете. Как знать, может быть в недалеком будущем вместо научно-популярных книг будут издаваться просто структурированные списки ключевых фраз для гуглинья. Некоторые книги, которые сейчас публикуются, на наш взгляд, можно было бы без потерь заменить такими списками. Адаптер затем служит праймером, затравкой, для синтеза недостающей комплементарной цепи ДНК на матрице исходного одноцепочечного фрагмента, который в итоге становится двухцепочечным, после чего его можно секвенировать стандартными методами. Новая методика позволила на порядок увеличить количество древней ДНК, доступной для секвенирования, что я обеспечила успех предприятия. Имея настолько качественно прочитанный геном, можно было не боясь ошибок сравнивать его с другими. Для сравнения выбрали геномы 11 современных людей с покрытием от 24 до 33. Пяти африканцев, двух европейцев, трех азиатов и южноамериканского индейца. Сравнение всех этих геномов между собой и с геномом денисовской девочки позволило исследователям заключить, что предки сапиенсов и денисовцев отделились друг от друга в промежутке от 700 до 170 тысяч лет назад. Столь низкая точность была связана с тем, что на тот момент имелись очень разные оценки скорости мутирования у людей, а не зная скорость мутирования, нельзя откалибровать молекулярные часы, используемые для вычисления времени расхождения популяций. Полной ясности нет и сегодня, хотя понятно, что дата 700 тысяч лет назад гораздо ближе к реальности, чем 170 тысяч лет назад. Денисовский геном чуть больше похож на геном шимпанзе, чем геномы современных людей. Между геномами Денисовца и шимпанзе на 1,16% меньше различий. Это объясняется тем, что у современных людей было больше времени для накопления нейтральных отличий от шимпанзе, чем у Денисовской девочки, жившей десятки тысячелетий назад. По последним данным, она жила 76-52 тысячи лет назад, Слушайте раздел «Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещере ранее». Если скорость накопления изменений в ДНК принять примерно постоянной, допущение, лежащее в основе принципа молекулярных часов, то данную величину, 1,16%, можно использовать для датирования Денисовской фаланги. Если предки людей и шимпанзе разделились 6,5 миллиона лет назад, и от этого момента до рождения денисовской девочки прошло на 1,16% меньше времени, чем до современности, то получается, что возраст находки примерно 75 тысяч лет. Это была, пожалуй, первая серьезная попытка использовать палеогенетические данные для датировки ископаемых остатков, и на тот момент еще ничего нельзя было сказать о надежности такого метода. Дальнейшие исследования показали, что он работает неплохо. Анализ подтвердил, что некоторые популяции древних сапиенсов, а именно предки современных папуасов, скрещивались с денисовцами и унаследовали от них до 6% своей ДНК. В геномах других азиатских народов денисовских примесей тогда не обнаружили. Позже выяснилось, что менее значительная, но все же существенная примесь денисовской ДНК есть в геномах жителей Восточной Азии, в том числе китайцев и японцев, а также коренных американцев. А вот еще один факт, важный с эволюционной точки зрения. Выяснилось, что в геноме папуаса участки денисовского происхождения на х-хромосоме встречаются реже, чем на остальных хромосомах, аутосомах. Этот факт можно объяснить по-разному. Он может означать, что в гибридизации принимали участие со стороны сапиенсов в основном женщины, а со стороны денисовцев – мужчины. Или же, что между двумя популяциями в то время уже существовала частичная генетическая несовместимость, И поэтому естественный отбор впоследствии удалил из папуасского генофонда значительную часть денисовских фрагментов X-хромосомы. Известно, что внутригеномные конфликты сильнее проявляются и потому заметнее для отбора, если конфликтующие гены сидят на X-хромосоме, которая у мужчин присутствует в единственном экземпляре. И поэтому все проблемы, какие в ней есть, немедленно проявляются в фенотипе. Последующие исследования подтвердили именно вторую версию. Итак, в 2012 году стал известен геном одного представителя странной популяции, о которой не было практически никаких дополнительных сведений. Что можно узнать о неведомых людях по одному тщательно прочтенному геному? Как выяснилось, не так уж мало. Например, удалось оценить численность популяции, родной для той девочки. Для этого нужно было понять, насколько близки по геномам были ее родители. Если родители генетически мало отличались друг от друга, то у их дочери аллели большинства генов окажутся одинаковыми. А если они различались сильно, то их родительский генетический вклад был более разнообразным. И тогда многие аллели в парных хромосомах девочки должны различаться. Это называют высоким уровнем гетерозиготности. Уровень гетерозиготности денисовской девочки оказался в пятеро ниже, чем у современных африканцев, в четверо ниже, чем у современных европейцев и азиатов, и почти втрое ниже, чем у южноамериканских индейцев Каритиана, которые отличаются крайне низким уровнем гетерозиготности. Иными словами, родители денисовской девочки генетически мало отличались друг от друга. Теоретически это может означать одно из двух. Либо родители девочки приходились друг к другу очень близкими кровными родственниками, чуть ли не братом и сестрой, и унаследовали большие идентичные участки генома от недавних общих предков. Второй вариант. Они происходили из разных семей и не имели недавних общих предков. Но вся популяция, к которой они принадлежали, была такой маленькой, что ее члены волей-неволей должны были в течение многих поколений скрещиваться с не очень дальними родственниками. Общий уровень генетического разнообразия в такой популяции должен быть низким. Как различить эти две ситуации? Имея качественный геном, это сделать нетрудно. В первом случае в геномах родителей девочки должны были присутствовать очень длинные абсолютно идентичные участки, а у самой девочки длинные участки полной гомозиготности. Во втором случае идентичные участки в родительских геномах должны были быть многочисленными, но короткими, потому что они были получены от довольно давних общих предков и успели искрошиться из-за кроссинговера. Соответственно, у девочки во втором случае не должно быть очень длинных непрерывных участков полной гомозиготности. А немногочисленные гетерозиготные сайты должны быть рассеяны по геному более или менее хаотично. В геноме денисовской девочки нет длинных гомозиготных фрагментов. Следовательно, дело тут не в браке между членами одной семьи, как в случае алтайского неандертальца Денисова 5. Слушайте раздел «Геном алтайского неандертальца» в главе 3. А в крайне низком уровне генетического разнообразия популяции денисовцев. Отсюда следует что популяция была малочисленной. Но это еще далеко не все, на что способна современная сравнительная геномика. Существуют статистические методы, позволяющие на основе анализа одного единственного генома оценить изменения численности популяции в прошлом. Идея состоит в следующем. Взяв геном любого человека, состоящий из материнской и отцовской половин, можно подсчитать число отличающих их мутаций. Так мы поймем, насколько геном матери отличался от генома отца. Ту же операцию можно проделать по отдельности для каждого небольшого фрагмента генома. Потом для каждого фрагмента по числу различий в двух половинах можно оценить время существования общего предка. Не предка вообще, а предка именно для данного фрагмента генома, то есть человека, от которого мать и отец обладателя изучаемого генома унаследовали именно этот фрагмент. Получится множество предковых фрагментов, и у каждого свое время существования, так что в результате будет диапазон датировок плюс количество предков для каждого временного интервала. Чем больше общих предков в том или ином временном интервале, тем меньше в то время была популяция, и наоборот. Чем меньше предковых фрагментов пришлось на какое-то время, тем больше была популяция в тот период. Ведь в маленькой популяции будет увеличена вероятность того, что два случайно выбранных генома являются близкими потомками одного и того же прародителя. Поэтому если на частотном распределении числа общих предков появляется пик, то есть наблюдается сгущение предков в какой-то период времени, то можно смело утверждать, что численность популяции тогда была совсем небольшой, популяция проходила через бутылочное горлышко. Например, у современных внеафриканских сапиенсов такой пик приходится на период 90-50 тысяч лет назад. В это время небольшая группа мигрантов из Африки выбралась на просторы Евразии, чтобы дать начало современному населению Евразии, Австралии и Америки. Применив этот подход к геному денисовской девочки, ученые пришли к выводу, что численность предков современных людей и предков-денисовцев в глубокой древности, более 500 тысяч лет назад, менялась синхронно. Очевидно, это была одна и та же еще не разделившаяся популяция. Позже, примерно 250-125 тысяч лет назад, численность сапиенсов, наших непосредственных предков, которые тогда еще жили только в Африке, стала быстро расти, а предков-денисовцев, напротив, сократилась и оставалась небольшой вплоть до эпохи, когда жила денисовская девочка. Есть и другой подход, позволяющий оценить численность популяции денисовцев. Если денисовцы действительно были малочисленнее древних сапиенсов, Это должно было отразиться на эффективности действовавшего на них отбора. Известно, что в маленьких популяциях естественный отбор хуже справляется с отбраковкой слабовредных мутаций. Об этом рассказано в нашей книге «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий». Слабовредных мутаций много среди значимых, несинонимичных, нуклеотидных замен в белоккодирующих генах. Синонимичные замены, как правило, нейтральны. Поэтому эффективность очищающего отбора можно оценить по соотношению значимых и незначимых нуклеотидных замен. Слабый очищающий отбор должен приводить к ускоренному накоплению значимых замен. Следовательно, если денисовцы были малочисленнее сапиенсов, то у первых доля значимых замен имеются в виду значимые отличия, например, от шимпанзе. Должна быть выше, чем у вторых. Так и оказалось. У денисовцев отношение значимых замен к незначимым в белок кодирующих последовательностях в полтора-два с половиной раза выше, чем у сапиенсов. Этот результат служит дополнительным свидетельством в пользу низкой численности популяции денисовцев. Неандертальцы, судя по всему, тоже не были многочисленной расой, по крайней мере, на поздних этапах своего существования. Похоже, предки неандертальцев и денисовцев, выйдя из Африки и расселившись по Старому Свету, не очень-то процветали. Их было мало, они жили мелкими разрозненными группами, женились на близких родственниках, как родители Денисов 5, и практиковали каннибализм. Книга 1, глава 5, раздел «Людоеды». Уже только за счет своей малочисленности неандертальцы и денисовцы проигрывали сапиенсам заочную эволюционную гонку. Ведь в маленьких популяциях отбор работает не так эффективно, как в больших. В маленьком генофонде полезные мутации накапливаются медленнее, а вредные – быстрее. Хуже того. В маленьких обществах нет условий для быстрой культурной эволюции. Полезные знания в них медленнее накапливаются и чаще теряются. Об этом мы поговорим подробнее в заключительной главе. Тем временем предки сапиенсов в Африке плодились, набирались ума и культуры, развивали мозг. И когда они вышли оттуда и устремились на просторы Евразии, то и тут продолжали процветать. Быть может, они едва замечали жалкие группки выродков, попадавшихся им кое-где на новых территориях и вскоре исчезавших бесследно. Однако эпизодическая гибридизация все же случалась. Пожалуй, удивительно здесь не то, что она случалась, а то, что случалось столь редко. Это указывает на существование каких-то серьезных репродуктивных барьеров. Денисовцы жили в Тибете 160 тысяч лет назад. Вплоть до 2019 года почти все, что было известно о денисовцах, основывалось на древней ДНК из немногочисленных зубов и мелких косточек, найденных в одном единственном месте – в Денисовой пещере на Алтае. Многие специалисты предполагали, что денисовцы жили не только в окрестностях Денисовой пещеры, а были широко распространены. Иначе как объяснить значительную примесь денисовских генов у папуасов или присутствие в геномах современных восточноазиатов следов гибридизации как минимум с двумя генетически различающимися популяциями денисовцев, а в геномах папуасов — с одной из этих двух и еще с какой-то третьей? Слушайте, раздел «Предки азиатов» скрещивались с несколькими разными популяциями денисовцев в главе 6. Кроме того, у денисовцев был обнаружен особый аллель, Вариант гена epas 1 указывающий на адаптацию к высокогорью и распространенный у современных тибетцев, которые его от денисовцев, по-видимому, и унаследовали. Подробнее об этом слушайте в разделе «Зачем нам гены вымерших видов» в главе 6. Но Денисова пещера находится лишь в 700 метрах над уровнем моря. Это не повод для развития высокогорных адаптаций. Тем не менее, все аргументы в пользу широкого распространения денисовцев в разных регионах Азии, включая высокогорные области, оставались косвенными. А единственной точкой, где присутствие денисовцев было доказано точно, оставалась Денисова пещера. Статья 19 палеоантропологов и палеогенетиков из семи стран, опубликованная в 2019 году, радикально изменила эту ситуацию. Был описано обломок нижней челюсти из карстовой пещеры Байшья, расположенный в уезде Сяха на северо-востоке Тибетского нагорья. Высота пещеры над уровнем моря 3280 метров. Правую половинку человеческой челюсти с двумя сохранившимися молярами, известную как челюсть из Сяха, иллюстрация восьмая в приложении. Нашел в 1980 году некий буддийский монах. Он преподнес находку своему учителю живому Будде а тот впоследствии передал ее в университет Ланьчжоу. В 2010 году китайские археологи начали изучать окрестности пещеры. Разрешение на раскопки в самой пещере, которая является буддийским святилищем, им удалось получить лишь в 2016 году, а широкомасштабные раскопки начались еще два года спустя. Вскоре были найдены каменные орудия и кости животных со следами обработки. Кроме того, стало ясно, что стоянки древних людей располагались не только в пещере, но и в ее окрестностях под открытым небом. По-видимому, доисторические люди долго жили в этом высокогорном районе и чувствовали себя там вполне вольготно. Ученые так и не узнали, в какой именно точке пещеры была найдена челюсть. Но это не помешало определить возраст находки. Уранториевое датирование трех фрагментов, отложившейся на челюсти карбонатной корки, показало, что она сформировалась примерно 160 тысяч лет назад, в эпоху предпоследнего рискового оледенения. Надежность датировки подтверждается тем, что возраст трех проб, взятых с разных участков челюсти, оказался сходным. 164,5 плюс-минус 6,2, 155 плюс-минус 15 и 163 плюс-минус 10 тысяч лет. Таким образом, люди поселились на Тибетском Нагорье как минимум на 120 тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор. Вторая по древности высокогорная тибетская стоянка находится на высоте 4600 метров, относится к верхнему палеолиту и имеет возраст от 30 до 40 тысяч лет. Каменные орудия, найденные на ней, почти наверняка были изготовлены сапиенсами. Хотя, как знать. Но кем были эти древнейшие горцы? неандертальцами, денисовцами, сапиенцами, реликтовыми эректусами или представителями какой-то доселе неизвестной ветви человеческого рода? Надежный ответ на этот вопрос могла бы дать древняя ДНК. Однако в челюсти иссяхэ она не сохранилась. По крайней мере, в количестве, достаточном для обнаружения современными методами. Это общая проблема палеантропологических находок, происходящих из районов с теплым климатом. В наши дни в Тибете даже на высоте 3300 метров гораздо теплее, чем на Алтае на высоте 700 метров. И эта разница, по-видимому, сохранялась в периоды оледенений. К счастью, палеогенетики недавно усовершенствовали метод идентификации ископаемых костей по остаткам коллагенов, наиболее распространенных белков в человеческом организме, которые к тому же очень медленно разлагаются. Поэтому вероятность сохранения этих белков в костях крайне высока выше, чем ДНК. С помощью этого метода в 2016 году было показано, что человеческие кости из грот Дюрен с шаттельперонской культурой. Книга первая, глава 5, раздел «А все-таки их мозг рос иначе», подраздел «Неандертальская душа и дорога слез» принадлежали неандертальцам. Разработавший этот метод ученый из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге Фрида Уэлкер Его научный руководитель Жан Жак Юбле и их коллеги присоединились к команде китайских археологов, изучающих челюсти Сяха. С таким коллективом профессионалов стало возможным то открытие, о котором пойдет речь. Из дентина зубов, но не из самой челюстной кости, удалось извлечь фрагменты молекул древнего коллагена, точнее восьми разных коллагенов: Кол-1 альфа-1, Кол-1 альфа-2. Кол-2-Альфа-1, Кол-3-Альфа-1, Кол-5-Альфа-1, Кол-5-Альфа-2, Кол-9-Альфа-1 и Кол-11-Альфа-2. Древние белки отделялись от современных загрязнений несколькими способами, в том числе по характерным химическим изменениям, происходящим при деградации белков, таким как дезаминирование глутамина и аспарагина и спонтанный гидролиз, ведущий к фрагментации белковых молекул. Для выделенных древних коллагенов определялась аминокислотная последовательность. В итоге удалось надежно реконструировать значительную часть, от 2 до 61% аминокислотной последовательности шести из восьми древних коллагенов. Этих данных оказалось достаточно, чтобы определить место обладателя челюсти из Сяха на филогенетическом дереве. Необходимые для построения дерева аминокислотные последовательности соответствующих коллагенов для других гаменит в том числе ископаемых, неандертальцев и денисовцев, были вычислены на основе имеющихся геномных данных. Рисунок 4.2 в приложении. Оказалось, что древний обитатель Тибета образует на дереве единую ветвь с денисовским человеком из Алтайской пещеры. Проще говоря, древний тибетец оказался денисовцем. Это главный результат исследования, из которого следует несколько важных выводов. Во-первых, стало ясно, что популяции древних хомо уже в среднем плейстоцене могли адаптироваться к суровым условиям высокогорья. До сих пор считалось, что на такое способны только сапиенсы. Во-вторых, наконец выяснилось, почему у денисовцев распространился вариант гена epas 1 помогающий справляться с гипоксией и много позже пригодившийся проникшим в тебе сапиенсам. Денисовцы действительно жили высоко в горах, так что этот генетический вариант был им полезен. В-третьих, мы в одночасье получили больше информации о морфологии денисовцев, чем за предшествующие годы изучения находок из Денисовой пещеры. До сих пор мы мало что могли сказать по этому поводу сверх того, что у денисовцев были очень большие зубы. Теперь же в распоряжении антропологов оказалась целая половина нижней челюсти с двумя молярами кладезь морфологической информации. Челюсть иссяхы отличается массивностью и архаично по своей форме. В частности, она лишена подбородочного выступа, яркой отличительной особенности Homo sapiens. По некоторым морфометрическим характеристикам она отличается от челюстей эректусов и неандертальцев. Исключительно крупные моляры со сложной окклюзионной, жевательной поверхностью подтверждают близость человека из пещеры Байшья к алтайским денисовцам. По форме зубной дуги тибетский денисовец напоминает некоторых ранних сапиенсов, а также поздних эректусов и гейдельбергских людей. При этом он сильно отличается от типичных эректусов, неандертальцев и поздних сапиенсов. В-четвертых, новые данные по морфологии денисовцев позволяют переосмыслить некоторые находки, сделанные ранее. Из сопоставимых по возрасту восточно-азиатских находок, челюсть из сяхэ больше всего похожа на недавно обнаруженную на Тайване челюсть Пенгху-1. Возраст тайваньской челюсти определен лишь приблизительно. Он лежит в интервале от 10 до 190 тысяч лет. Важный общий признак этих двух челюстей – полное отсутствие каких-либо намеков на третий маляр – зуб мудрости, для которого просто нет места. Смотрите иллюстрацию восьмую в приложении. Они сходны также по строению корней зубов и некоторым другим признакам. Естественно, напрашивается предположение, что тайваньская челюсть тоже принадлежит денисовскому человеку. Это может оказаться справедливым и для других спорных китайских находок, таких как фрагменты черепа из Суидзияо, возраст 60-125 тысяч лет. Объем мозга примерно как у современных сапиенсов. Антропологи давно подозревали, что в коллекциях китайских археологов уже есть немало материала по денисовцам. Вот только доказать это до сих пор нельзя было, потому что, как уже говорилось, в находках из теплых стран ДНК обычно не сохраняется. Но теперь, вооружившись новым методом идентификации ископаемых костей по остаткам коллагенов, исследователи смогут проверить эту гипотезу. Так что в ближайшем будущем мы можем рассчитывать на новые интересные открытия, проливающие свет на историю заселения Азии различными видами людей. Это можно назвать пятым важным следствием обсуждаемой работы. Данные по метилированию ДНК позволили воссоздать облик денисовского человека. Когда у ученых от всего Денисовского племени была лишь одна косточка и один, как следует, прочитанный геном, то даже на таком более чем скудном материале были предприняты смелые попытки представить внешность этих людей. Как выглядела та девочка? Некоторые черты ее внешности удалось реконструировать. В геноме человека известны полиморфные нуклеотидные позиции, где у разных индивидов могут стоять разные нуклеотиды, по которым можно судить о таких фенотипических признаках, как цвет кожи, волос и глаз. Если соотношение между этими генетическими вариантами и внешними признаками у денисовцев было таким же, как у сапиенсов, что весьма вероятно, хотя и неизвестно наверняка, то девочка из Денисовой пещеры была брюнеткой с карими глазами и смуглой кожей без веснушек. Вот, пожалуй, и все. Но ученые на этом не остановились. Научиться сколько-нибудь точно предсказывать фенотип по генотипу – важнейшая задача, стоящая перед современной биологией. Ее решение откроет прямо-таки фантастические перспективы перед медицинской генетикой, генной инженерией и другими дисциплинами, как теоретическими, так и самыми, что ни на есть, практическими. К сожалению, науки до этого еще далеко. Даже имея полный качественно отсеквенированный геном, мы не так уж много можем сказать о фенотипе его обладателя. Отдельные признаки, лежащие, что называется, на поверхности, тот же цвет глаз, волос или кожи, еще кое-как можно реконструировать по характерным белок кодирующим генам. Однако большинство интересных признаков, включая признаки скелета, такие как форма черепной коробки, размер зубов или пропорции костей таза, определяются не столько аминокислотными последовательностями отдельных белков, сколько нюансами регуляции активности экспрессии множества разных генов. Эти нюансы, в свою очередь, зависят от сложных сетей межгенных взаимодействий, чьи хитросплетения пока никто не умеет надежно расшифровывать, имея на руках лишь нуклеотидную последовательность генома. Теоретически задача должна быть решаемой, и когда-нибудь наука, будем надеяться, к этому придет. Но не сегодня и не завтра. Однако можно поискать окольные пути. Например, было бы просто прекрасно, если бы удалось измерить уровень экспрессии генов в той же фаланге мизинца Денисова -3, из которой извлекли полный геном. Ведь уровень экспрессии – это некое приближение к оценке итогового результата работы всего запутанного клубка регуляторных взаимодействий. Чтобы измерить экспрессию, нужно было бы выделить из мизинца древнюю РНК. Вот только РНК разрушается еще быстрее, чем ДНК, и поэтому у нее меньше шансов сохраниться в древних костях. А ведь для оценки уровня экспрессии генов необходимо сравнивать количество молекул РНК считанных с разных генов. Так что напрямую оценить экспрессию генов у древних гаменит на данный момент невозможно. И вряд ли когда-нибудь будет возможно. Впрочем, кто знает, от этих палеогенетиков всего можно ждать. Но и здесь есть окольный путь, который палеогенетики недавно начали разведывать. Один из способов регуляции активности генов — это метилирование. Присоединение метильной группы к цитозинам в промоторных областях генов, то есть там, откуда начинается считывание. Как правило, если у гена к промотору присоединено много метильных групп, то активность гена резко снижается, и мы можем посмотреть, какие цитозины в геноме метилированы, а какие нет. Это уже даст важную информацию об активности генов. То, какие именно участки генома, в каких тканях и типах клеток, на каких этапах развития и при каких условиях будут подвергаться метилированию, все это или почти все должно быть очень хитрым образом зашифровано в нуклеотидной последовательности генома. Расшифровывать эти наследственные инструкции мы пока не умеем. Ключевое слово здесь – пока. К счастью, метилирование цитозинов оставляет в древней ДНК различимые следы. Дело в том, что обычная неметилированная цитозина в ходе посмертной деградации ДНК имеют обыкновение превращаться в урацилы, а метилированные — в тимины. На этой основе Давид Гохман из Еврейского университета в Иерусалиме и его коллеги из Израиля, Германии и Испании разработали метод реконструкции метиломов — профилей метилирования геномов, ископаемых гоминид. В исследовании, результаты которого были опубликованы в сентябре 2019 года в журнале Cell, Ученые использовали метилом Денисовского человека для реконструкции его облика. Иллюстрация девятая в приложении. Метод, который они для этого разработали, рисунок 4.3 в приложении, основан на допущении, что фенотипические изменения, вызываемые сильным метилированием промотора, похожи на те, что возникают в результате мутаций, нарушающих работу данного гена или вовсе выводящих его из строя. Это правдоподобное допущение. Потому что в обоих случаях функциональность соответствующего белка резко снижается. В работе использовались и Денисовца, все той же девочки Денисова-3, двух неандертальцев, алтайского из Денисовой пещеры и хорватского из пещеры Виндия, пяти древних сапиенсов, живших от 45 до 7,5 тысяч лет назад, а также и костей. Это важно, ведь в разных тканях профили метилирования различаются. Пяти шимпанзе и 55 современных людей. Первый этап исследования состоял в выявлении участков генома, уровень метилирования которых четко различается у разных видов, DMR, Differentially Methylated Regions. Учитывались только те участки, уровень метилирования которых мало зависит от возраста, пола, состояния здоровья и типа кости, а зависит только от видовой принадлежности. Такие ДМР с большой вероятностью отражают именно эволюционные. Они возрастные, половые, ткани специфичные или средовые. Изменения уровня метилирования. Кроме того, рассматривались только самые сильные изменения. Отобранные для анализа участки должны были включать не менее 50 цитозинов, подходящих для метилирования. Метилируются обычно цитозины, состоящие в ДНК перед гуанинами и различаться у разных видов как минимум на 50% пунктов, например, 80% метилированных цитозинов у одного вида и лишь 30% у другого. Для сравнения, колебания параметров среды обычно меняют уровень метилирования тех или иных участков генома не более чем на 10%. Наконец, из всех ДМР, удовлетворяющих этим условием, для дальнейшего анализа были выбраны те, что расположены в промоторных областях белоккодирующих генов, на расстоянии от 1 до 5000 пар оснований от точки начала транскрипции, поскольку известно, что метилирование цитозинов именно на этих участках сильнее всего коррелирует с экспрессией гена. После применения всех фильтров в изучаемой выборке Диамар осталось 154 участка уникальных для современных людей, то есть метилирование которых изменилось у сапиенсов по сравнению с другими гоминидами. 171, метилирование которых изменилось у общих предков неандертальцев и денисовцев после их отделения от сапиенсов, 113, специфичных для неандертальцев, 55, специфичных для денисовцев, а также 2031, по которым шимпанзе отличаются от всех видов людей. Для подавляющего большинства генов, в промоторах которых находятся отобранные диамар и по которым есть данная корреляция между метилированием и экспрессией, Эта корреляция отрицательна, то есть гиперметилирование соответствует пониженной экспрессии или полному отключению гена, а гипометилирование – высокой активности гена. Исключения из этого правила существуют, и они учитывались исследователями при разработке метода. Чтобы на основании данных по ДМР предсказывать морфологию, ученые использовали базу данных HPO – Human Phenotype Ontology). Где содержится самая надежные и полная на сегодняшний день информация о том, как вредные мутации, ведущие к потере функции белка, сказываются на фенотипе? Из базы HPO были выбраны только те фенотипические изменения, которые, во-первых, затрагивают скелет, а во-вторых, имеют направленность. Например, нарушение развития тазовых костей не подходит под это условие, потому что не имеет направленности. А укороченные подвздошные кости подходят. Всего в базе HPO Удалось найти данные по 815 направленным изменениям скелета, которые наблюдаются у людей при поломке того или иного гена. Эти данные опробовали на предсказании фенотипов двух видов с уже известной морфологией – неандертальцев и шимпанзе. Казалось бы, метод просто не может работать, ведь он основан на невероятно смелых допущениях и упрощениях. Тем не менее, реконструкции шимпанзе и неандертальцев получились удивительно похожими на реальные. Например, неандертальцы отличаются от сапиенсов, как подсчитали авторы по 107 признакам строения скелета. По метилому удалось предсказать больше половины, 62, из этих отличительных признаков. В 46 случаях из 62 удалось предсказать не только сам признак, по которому неандертальцы отличаются от сапиенсов, но и направленность различий, причем в 36 случаях правильно. Примерно такие же результаты получились и для шимпанзе. Таким образом, метод оказался довольно эффективным, что вообще-то странно, учитывая, что метилирование промоторов, хотя и важный, но далеко не единственный способ регуляции активности генов. Отчасти успех может объясняться тем, что разные способы такой регуляции, включая метилирование ДНК, модификации гистонов и прикрепление регуляторных белков, факторов транскрипции, к регуляторным участкам ДНК, часто действуют согласованно. Так что по одним признакам, указывающим на повышенную или пониженную активность гена, можно судить о других. Иными словами, если мы видим, что у гена гиперметилирован промотор, то можно ожидать, что найдутся и другие признаки снижения активности гена, если их поискать. Убедившись, что метод работает, ученые использовали его для реконструкции морфологии денисовского человека. Удалось выявить 56 отличий денисовцев, точнее одного денисовца все той же девочки Денисова 3, от неандертальцев и или современных людей. Направленность различий была предсказана в 32 случаях. Результаты по 18 признакам строения черепа и 23 отличиям суммированы на рисунке 4.4 в приложении. Получилось, что по большинству признаков, отличающих Денисовца от современных людей, Денисовцы были сходны с неандертальцами, Мощные челюсти, низкий череп с широким основанием, низкий лоб, толстая зубная эмаль, широкий таз, крупная грудная клетка, расширенные кончики пальцев. При этом у денисовцев, в отличие от сапиенсов и неандертальцев, увеличен размер головки нижней челюсти, ширина черепа в теменной части и длина зубной дуги. Последний факт согласуется с тем, что найденные денисовские зубы действительно очень крупные. Когда это исследование было уже выполнено и статья проходила рецензирование, стали известны новые данные о тибетской челюсти, которая, как выяснилось, принадлежала денисовскому человеку. Слушайте раздел «Денисовцы жили в Тибете 160 тысяч лет назад» ранее. До этого момента из морфологически-информативных денисовских образцов в распоряжении ученых имелись только зубы. Тибетская находка дала возможность проверить предсказания, связанные с четырьмя признаками нижней челюсти. Поскольку денисовец сравнивался по этим признакам с двумя другими видами, неандертальцами и сапиенцами, всего получается восемь предсказаний. Из них подтвердилось семь, что можно считать очень хорошим результатом. Единственное неподтвердившееся предсказание касается ширины подбородка, нижней челюсти в ее передней части. По метилому получилось, что денисовцы по этому признаку не отличаются от неандертальцев, а тибетская находка показала, что у денисовцев челюсть шире. Конечно, нужно иметь в виду, что тибетский денисовец имел полное право чем-то отличаться от денисовской девочки. Как-никак он жил в другом регионе и на целую сотню тысячелетий раньше. Получившаяся реконструкция особенностей скелета денисовского человека сильно напоминает некоторые спорные находки из Китая. Особенно много денисовских признаков, у двух описанных в 2017 году черепов из Сюйчана возрастом от 100 до 130 тысяч лет. Для тех частей черепа, которые сохранились у экземпляров из Сюйчана, по метилому предсказано семь отличий денисовцев от сапиенсов. Все эти семь отличительных особенностей, включая ширину теменной области, больше, чем у сапиенсов и неандертальцев, наличествуют у черепов из Сюйчана. Так что эти черепа с большой вероятностью принадлежат денисовцам. Существенным ограничением предложенного метода реконструкции фенотипа по метилому является то, что он дает только качественные, но не количественные предсказания. Можно предсказать, что какой-то признак будет выражен сильнее или слабее, но нельзя сказать насколько. Кроме того, во многих случаях даже направленность различий не удается предсказать, потому что метилирование разных генов, влияющих на один и тот же признак, направляет изменения в разные стороны, и никто не знает, какой из эффектов сильнее. Ничего нельзя сказать и о тех признаках, для которых пока нет данных о связи с какими-либо конкретными генами. Что касается достоверности реконструкции денисовской морфологии, нужно помнить, что данные по метилому есть пока только для одного денисовца. Поэтому нельзя сказать наверняка, какие из реконструированных особенностей скелета характеризуют только девочку Денисова-3, а какие – всю денисовскую популяцию. Но все же есть основания полагать, что кое-какие предсказания справедливы для всех денисовцев. Во-первых, известно, что если мы возьмем случайно выбранного неандертальца и найдем у него какой-нибудь признак, по которому он отличается от всех сапиенсов, то в большинстве случаев этот признак позволит отличить от сапиенсов и всех остальных неандертальцев. Во-вторых, анализ был основан на участках генома, уровень метилирования которых в костях современных людей практически не зависит от возраста, пола, состояние здоровья и внешних воздействий и примерно одинаков у всех сапиенсов. Поэтому мы вправе надеяться, что степень метилирования этих участков у денисовцев тоже не зависела от всего перечисленного, и что у других денисовцев она была примерно такой же, как у Денисова-3. Еще одно интересное наблюдение состоит в том, что среди генов, чьи мутации связаны с известными наследственными болезнями человека, Обнаруживается неожиданно много таких, которые как-то влияют на фенотипические признаки, недавно подвергавшиеся эволюционным изменениям. Показательно, что для морфологических отличий сапиенсов от неандертальцев в медицинских базах данных удалось найти подходящие гены в 70% случаев, для 75 признаков из 107, тогда как для отличий человека от шимпанзе только в 41% случаев, для 83 признаков из 201. Возможно, это значит, что сбой в работе генов, недавно подвергавшихся действию отбора, с большей вероятностью приводит к медицинским проблемам по сравнению с генами, которые давно не подвергались эволюционным изменениям. Это согласуется с идеей о том, что стабилизирующему отбору нужно время, чтобы обеспечить устойчивость работы систем, подвергшихся действию движущего отбора. Те наши части и свойства, что развелись недавно, самые хрупкие.